Глава пятая. Запряженные в карету лошадки бодро зацокали копытами. Я прилипла к окну. Сначала там виднелся только лес, затем пейзаж сменился возделанными полями, за которыми последовали деревеньки, становившиеся все больше, а вот показались и особняки знати. Мы приближались к столице. Я невольно прижала ладонь к груди, сердце стучало быстро, взволнованно. Промелькнула мысль, а знает ли кучер, куда ехать? Это ведь не Джейкоб. Но тот, похоже, знал, потому что карета, двигаясь теперь уже в окружении других экипажей, направлялась прямиком к замку, королевской резиденции. Там, насколько я знала, обитали и все приближенные его величества, включая и его второго советника, моего жениха. Когда карета остановилась у ворот сердце и вовсе пустилось в вголоп. Тут стояла охрана, несколько гвардейцев в красной с голунами парадной форме. Один из них распахнул дверцу, и моего лица коснулся свежий весенний ветерок, охлаждая раскрасневшуюся кожу. — Кто вы и кому, леди? — осведомился мужчина. — Высокий, усатый, настоящий бровой вояка, какими их рисуют на иллюстрациях к романам. «Есть ли у вас с собой документы?» «Меня зовут Селестина Грей. Я приехала к лорду Стрикланду. Документы?» — проговорила я на одном дыхании и выудила из сумочки свидетельство, подтверждающее, что о своем имени я не солгала. «Лорд Стрикланд знает, что вы прибудете, леди Грей», уточнил военный тщательнейшим образом, изучив протянутую ему бумагу, и пытливо вглядываясь в мое лицо. Я представляла, как сейчас выгляжу. Платье помялось, пряди волос выбились из пучка. Собиралась ведь в торопях. «Да, ему об этом известно», — кивнула я. «А вам-то самой известно, где его искать?» — хмыкнул собеседник. «Нет», — я качнула головой. «Разберусь, когда буду в замке». Мне очень нужно с ним встретиться, понимаете? Понимаю. чего же нет? Ладно, леди Грей, проезжайте. Удачи вам. Благодарю. Карета миновала ворота и поехала по парку. Пересекающая его дорога была вымощена брусчаткой, а сам, окружающий королевскую резиденцию парк, очень ухожен. Я прямо залюбовалась фигурно постриженными кустами и цветником, пестрящим всеми цветами радуги. Как красиво! Должно быть, все придворные с удовольствием тут прогуливаются. Впрочем, пока я никого не увидела. Только звонкое птичье пение нарушало тишину. Карета остановилась снова, теперь уже у входа в замок. Громадный, и внушительный, он смотрел на парк стрельчатыми окнами, а венчающие его башенки уходили в небесную высь. У меня даже голова закружилась, когда я ее запрокинула, чтобы на них посмотреть. «Вы можете меня подождать и не разгружать пока мои вещи?» — обратилась я к кучеру. И тот, не задавая никаких вопросов, согласно кивнул в ответ. У парадного входа тоже стояла охрана, но гвардейцев было всего двое. Повторился примерно такой же диалог, что и у ворот. Я снова предъявила свидетельство, и меня пропустили в святая святых Никарии, замок ее правителя. С замиранием сердца перешагнув его порог, я остановила первую попавшуюся мне служанку и попросила ее проводить меня к лорду Стрикланду. Как мне и думалось, его тут знали все. Служанка повела меня за собой запутанными лабиринтами коридоров. Я следовал за ней время от времени, оглядываясь по сторонам. Размеры замка поражали, что снаружи, что внутри, а еще его роскошь, которая так и бросалась в глаза. Мы с тетушкой не бедствовали, однако жили просто и экономно. Да и никто в нашей провинции не мог похвастаться вот такими легкими, прямо-таки летящими от малейшего дуновения ветерка занавесками из восточного шелка, золотыми, а не просто позолоченными дверными ручками и огромными картинами в тяжелых рамах, что висели почти на каждой стене, мимо которой мы со служанкой проходили. Она довела меня до двери, и я под ее насупленным взглядом постучала сама. Рука дрожала, и я сжала ее в кулак. Еще и губу закусила до боли. Напряженная, как тугая струна, я смотрела, как дверь медленно открывается. За ней оказался просторный зал, а лакей, расшитой серебряной нитью ливреи, с замешательством уставился на меня. «Это покой лорда Стрикланда», — хрипло осведомилась я и закашлялась, чтобы прочистить горло. «Кто там, серж?» — послышался мужской голос, от которого по коже пробежали мурашки, несмотря на то, что в замке было тепло. «Мое имя Селестина Грей», — громко произнесла я, откашлившись. «Впусти ее!» — распорядился все тот же голос, — И лакей посторонился. Говоривший двинулся мне навстречу, и я получила возможность его разглядеть и оживить в памяти его облик. Джеремайя Стрикланд выглядел старше, чем мне помнилось, но ведь с первой нашей встречи в самом деле прошло уже несколько лет. Осанистый, светловолосый мужчина с короткой бородкой и острым пронзительным взглядом, который, казалось, «Видел меня насквозь». «Леди Грей», — проговорил он, когда я протянула ему руку. «Холодные пальцы легли на мою ладонь, сухие губы коснулись кожи. Мне редко целовали руку, но я знала, что придворный этикет того требует». «Лорд Стрикленд, я ждал вас вчера». «Моя карета сломалась, и поэтому пришлось задержаться». «Вы не выглядите, как невеста», — отметил мужчина, окинув взглядом мое скромное дорожное платье. «Да, тетушка одевала меня в другое, куда более нарядное, еще и покрывало невесты накидывала. Надо же, даже не помню, куда оно подевалось. Должно быть, лежало в одной из сумок». «Почему, леди?» «Потому что я приехала сказать, что...» «Не выйду за вас замуж, лорд». С этой мыслью я проснулась нынешним утром. Она была удивительно ясной и светлой, как будто вдруг распахнулись занавеси, отделяющие меня от решения, которые мне следовало принять, от желания бывшего целиком и полностью моим, моим настоящим, ненавязанным и ненадуманным. По мере приближения к столице уверенность крепла. Да, Я волновалась, но уже никак невеста перед встречей с женихом. Я твердо знала, что скажу ему эти слова. Даже пыталась представить ответную реакцию. Не сомневалась, что Джеремей Стрикланд будет несколько уязвлен моим ответом, но наверняка не так уж сильно. Он ведь может выбрать себе куда более родовитую невесту с его-то положением. «Это у меня впереди перспектива остаться старой девой», но, по правде говоря, такое меня совсем не пугало. Кое-какие средства в моем распоряжении имелись, и я рассудила, что лучше быть самой себе хозяйкой, чем становиться женой совершенно чужого человека, который с того дня, как заключил со мной помолвку и носа в нашем городке, не показывал. «Да, это означало, что мне все-таки придется нарушить данное моим покойным родителям слово». Но я верила в то, что они, где бы их души сейчас ни находились, простят за это свою непокорную дочь. Ведь в первую очередь их долг в том, чтобы желать мне счастья. А я чего то была совершенно уверена в том, что этот человек с сухими поджатыми губами счастливый меня определенно не сделает, даже при всем его богатстве и высоком положении при дворе короля Никария что это за шутки леди Грей?» — повысил голос мужчина никаких шуток лорд триклнд я в самом деле так решила заявила ему стараясь чтобы голос не дрогнул «Выйди, сэрж и никого сюда не впускай повелел он лакею и тот пятясь и бросая на меня короткие взгляды направился к выходу когда за ним закрылась дверь Джеремайя Стрикланд шагнул ко мне. Он смотрел на меня с удивлением и сдерживаемым гневом, который, однако, все равно отражался в его глазах, в его интонациях и холоде пальцев, с силой ухвативших меня за запястье и цепкой его сжавших. «Так значит, вы мне отказываете, леди», — уточнил лорд, пронизывая меня взглядом, от которого по коже Побежали мурашки, точно я вдруг очутилась под ледяным дождем. «Да», — кивнула я, — «простите, но я не могу. Не могу выйти замуж за незнакомца, который ничего ко мне не чувствует. Ведь если бы я вам действительно нравилась, вы бы проявили ко мне больше внимания. Может, приехали бы за мной сами. Или навестили бы тогда, когда я потеряла... Отца и матушку. Но вы этого не сделали. Глупая девчонка, ты станешь супругой второго королевского советника, будешь жить в роскоши. Какое еще внимание тебе нужно? Обычное человеческое внимание, — ответила я. Но, похоже, вы не знаете, что это. Привыкли все мерить в деньгах. Джеремайя Стрикланд усмехнулся. Вот именно, девочка. Этим миром правят деньги. А ты знаешь, что твой отец находился на грани разорения, когда я предложил ему породниться? Вижу, что не знаешь. Ну да, едва ли они рассказали бы о таком соплячке, который ты тогда была... Наверняка представили все иначе, с выгодой для себя. Но правда такова, что я... Именно я, а не кто-то другой, спас вашу семью от нищеты. «Не верю», — выпалила я. «В самом деле? Что ж, у меня имеются неоспоримые доказательства. Я ведь не мог обговорить все только лишь на словах. Мне требовались гарантии, и я их получил. Твой отец подписал бумагу, по которой в случае твоего отказа от нашей свадьбы — «Ты должна будешь не только вернуть мне все, что он от меня получил тогда, но и возместить долг с процентами, а их за прошедшее время немало набежало. Что скажешь, девочка? Есть у тебя такие деньги?» Я встряхнула головой, неверяще уставившись в одну точку. Такого я никак не ожидала услышать. Выходит, мои родители мною... «Расплатились?» Лорд Стрикланд все еще держал меня за запястье и сейчас притянул к себе. Наклонился над моим лицом, изучая, будто исследователь, приколотую к листу бумаги бабочку. Его тонкие губы изогнулись в усмешке. «Нет у тебя таких денег, леди Грей, и у тетки твоей нет». «Даже если продашь все свое имущество, а вместе с ним и саму себя, едва ли кто-то столько даст. Поэтому будь добра, делай все, что тебе говорят, и не выкаблучивайся. Сегодня вечером состоится наша свадьба, а пока можешь отдохнуть и приготовиться к церемонии. Останешься в моих покоях, за их пределы пока не выходи». Его Величеству и остальным я представлю тебя сам. На свадьбе. С этими словами он отпустил меня, и я, покачнувшись, прижала освобожденную руку к груди. Бросились в глаза свежие синяки на запястье, так сильно его сжимали пальцы лорда. Глаза заволакивала пелена слез, и я заморгала, яростно прогоняя их. «Не плакать!» Только не сейчас. Получается, выхода у меня нет? Не выйду замуж, придется отдавать долг? Не выплачу деньги, отправлюсь в тюрьму на несколько долгих лет, а тетушка останется и вовсе без средств к существованию. Замкнутый круг. Знали бы родители, во что они меня втравили, когда соглашались на помолвку. — Я хочу увидеть эту бумагу! выкрикнула я, когда Джеремайя Стрикланд направился к двери. «Покажите мне ее». «Может, вы все врете, и у вас ничего нет?» «Пожалуйста», — обернулся он. «Хочешь подтверждение — увидишь. Смотри». Документ лежал в секретаре в соседней комнате, которая оказалась личным кабинетом второго королевского советника. Я долго вглядывалась в завитушку, безошибочно узнавая в ней отцовскую подпись. Рядом стояла фамильная печать Греев. Такое не подделаешь. Все в самом деле так, как сказал лорд Стрекленд».